Следы в подъезде Тетя Паня, дядя Сюва и бабушка Волк сидели под американским кленом, играя в козла. «Рыба!» — крикнула тетя Паня и крепко ударила костью по столу. «Какая такая рыба?» — прищурился дядя Сюва, разглядывая фигуру, выложенную на столе из косточек домино, Действительно слегка похожую на черный рыбий скелет. «Какая такая рыба? Окунь или голавль?» «Эх!» — вздохнула бабушка-волк. «Сейчас бы селедочки баночной!» «Зря я на Тимоху налетел!» — сказал Крендель. «Еще бы!» — ответил я. «Тимоха здесь ни при чем. Тут замешан кто-то другой». — Свою своего красть не будет, — сказала тетя Паня. — Это кто-то чужой. — Конечно, чужой, — сказал дядя Сева. — Свой красть не будет. — Только кто? — вот вопрос. — Как это кто? — крикнула из окна Райка. — У нас в доме все свои, кроме одного. — Кого? — Кого, кого? Того? Сундука в плаще из 29 девятой квартиры. Живет один, как сыч, в двух комнатах, И платят за них такие деньги, какие нам не снились. «Раиса», — сказала бабушка-волк, — «а кто ему готовит первое и второе?» «Да никто ему не готовит. Кому он нужен?» «А деньги откуда берет?» «Откуда, откуда?» — ответила Райка. «Хитит». «Да что это вы?» — сказал дядя Сюва. «Чего навалились на человека? Он меня так за душу брал березкой». Да тебя кто хочешь за душу возьмет. — Ну да, — обиделся дядя Сюва, — у меня, знаешь, какая душа. Не то что у тебя, у меня душа широкая. «Постойте — Постойте, — закричала тетя Паня, — я ведь видела. Вчера он лазил на крышу и крутился возле голубятни. — Крутился? Что-то вынюхивал под буфетом. «Вынюхивал — Вынюхивал, — сказал Криндель. — Что же он вынюхивал? А ну, пойдем поглядим на этого нюхаря. — Валяйте, валяйте, — сказала Райка. Остала пора вывести кое-кого на чистую воду. Крендель кивнул мне и решительно направился к третьему подъезду. Он явно торопился. Мне казалось, что нельзя так сразу в лоб браться за дело. Надо было разузнать, разведать, что к чему. Но Крендель уже вошел в подъезд и сразу стал рассматривать следы. На каменных лестничных ступеньках за долгие годы накопилось так много следов, что ступеньки просели, покривились под их тяжестью. Кроме следов, повсюду валялись улики. Окурки, корки апельсина, старые трамвайные билеты. Мы поднялись на второй этаж и остановились у двери, на которой была выведена цифра 29. Дерматиновая обивка местами разорвалась. Из дыр высовывалась пакля махорочного цвета. Рядом с дверью торчал из стены небольшой пропеллер, вокруг которого по бронзовой пластинке велась надпись «Прошу крутить». Это и был звонок в квартиру. Под ним висела бумажная табличка. «Николай Эхо! Крутить один раз!» «Только приехал, а уже табличку повесил», — пробурчал крендель, Хотел крутануть звонок, но отдернул руку. Я внимательно посмотрел на звонок, а надо было смотреть не на звонок, а на пол. На полу у самой двери лежало голубиное перо.